Глава шестая. Испытание сестры Симплиции. Афантина в эту самую минуту была преисполнена радости. Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейший жар. Ее мучили сны. Утром, во время обхода врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас же знать, как только придет господин Мадлен. Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее ввалились и смотрели в одну точку, они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и сияли, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света. Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала «хорошо, но мне хотелось бы видеть господина Мадлена». Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла последний стыд и последнюю радость, она была собственной тенью. Теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой 25-летней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны. Свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отраставших белокурых волосах появилась седина. Увы, как искусно болезнь надевает на нас личину старости. В полдень врач пришел еще раз, дал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу господин мэр, И покачал головой. Обычно Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты. Около половины третьего Фонтина начала волноваться. В течение двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини Сестрица, который час. Но вот пробила три часа. После третьего удара Фантина, которая обычно лежала почти неподвижно, села на постель, судорожно стиснула свои худые желтые руки и монахиня услышала, как из ее груди вырвался глубокий вздох, который говорит о том, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь. Однако никто не вошел, дверь оставалась. Закрытый. Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробила четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку. Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складке. Прошло полчаса, прошел час, никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку. Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничьего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным зловещим кашлем. Казалось, на нее не сходил мрак. Она была бледна, как смерть. Губы у нее посинели. Время от времени она улыбалась. Пробила пять часов, и сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко: Завтра я ухожу. Нехорошо он поступил, что не пришел сегодня. Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что господин Мадлен запаздывает. А Фантина смотрела теперь вверх, на полок своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, как дуновение ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина: «Чудесных вещей мы накупим, гуляя, По тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная!» Ах, белая роза, мой нежный цветок! Вчера мне причистая дева предстала, Стоит возле печки в плаще золотом И молвит мне, ты о ребенке мечтала? Я дочку тебе принесла под плащом. Скорей, мы забыли купить покрывало, Беги за иголкой, за ниткой, холстом, Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям в воскресный денек. Причистая! Вот колыбель, поджидая, стоит в уголке за кроватью моей. Найдется ли у Бога звезда золотая моей ненаглядной дочурки светлей? Хозяйка, что делать с холстом? Дорогая, садись, для малютки приданое шей. Ах, белая роза, малютка родная, ах, белая роза, мой нежный цветок. Ты холст постирай, где же, в речке прохладной. Не пачкай, не порть, сядь у печки с иглой И юбочку сделай, да лифчик нарядный, А я на нем вышью цветок голубой. О, горе, не стало твоей ненаглядной, Что делать? Мне саван готовь гробовой, Чудесных вещей мы накупим, гуляя, По тихим предместьям в воскресный денек. Ах, белая роза, малютка родная, Ах, белая роза, мой нежный цветок. Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою малютку Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра Милосердия Закаленная строгой суровой жизнью, Почувствовала, что на глаза у нее Навернулись слезы. На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания На происходившее вокруг нее. Сестра Симприция послала служанку к фабричной привратнице узнать, не пришел ли домой господин мэр, и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась. Фантина по-прежнему лежала неподвижно, казалось, она вся ушла в свои мысли. Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что господин мэр уехал сегодня утром когда еще не было и шести часов, в маленьком Тильбюри, запряженном белой лошадью, уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на Арасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его на дороге в Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали. Женщины шептались, стоя спиной у постели Фантины. Сестра задавала вопросы, а служанка высказывала догадки. Тем временем Фонтина, с присущей некоторым органическим недугом лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесками. Вдруг она крикнула. — Вы говорите о господине Мадлене? — Почему вы шепчетесь? — Что с ним? — Отчего он не приходит? Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге. — Отвечайте же! — кричала Фантина. Служанка пролепетала. Привратница сказала, что он не может прийти сегодня. — Дитя мое, — сказала сестра, — успокойтесь, лягте. Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время душераздирающим голосом. — Не может прийти. Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать. Служанка прошептала на ухо монахине. — Скажите, что он в муниципальном совете. Сестра Симплиция слегка покраснела. Служанка советовала ей солгать она и сама понимала, что сказать больной правду значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина, но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину спокойные грустные глаза и сказала: "Господин мэр уехал". Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерная радость засияла на лице страдалец. «Уехал!» — вскричала она. «Он поехал за Козеттой!» Она протянула обе руки к небу, преображенные неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились, она тихо читала молитву. Помолившись, она сказала, «Сестрица, сейчас я лягу». Я буду делать все, что мне прикажут. Я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко. Я знаю, что нехорошо говорить громко, но, видите ли, милые сестрицы, я так рада. Господь Бог так добр, господин Мадлен так добр. Подумайте только, он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой». Она легла, помогла монахине поправить подушки, и поцеловала висевший у нее на шее серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией. — Дитя мое, — сказала сестра, — теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше. Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры и спарина встревожила монахиню. Сегодня утром он уехал в Париж а ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермель немного левее. Помните, вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил «Скоро, скоро». Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Теннердье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица! Не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова. У меня больше нигде ничего не болит. Я увижу Козетту. Мне даже хочется есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку. И потом она так мила. Да вот вы увидите сами. Если бы вы знали, какие у нее пальчики, хорошенькие, розовые, у нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные, вот такие. Теперь она уже, наверное, совсем большая. Шутка сказать, семь лет, настоящая барышня. Я зову ее Козетты, но ее настоящее имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром... Я посмотрела на пыль на камень, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Людям надо всегда помнить, что жизнь у нас не вечная. О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе холодно? По крайней мере, взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он приедет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль — это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным. Но дилижанцы ходят очень быстро. Завтра он будет здесь, с Козеттой. Скажите, сколько отсюда, да, сестра? не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила, «Я уверена, что завтра он уже может быть здесь». «Завтра, завтра», — повторяла Фантина. — «завтра я увижу Козетту. Знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова, я схожу с ума от радости, я готова танцевать». Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившиеся в ней перемены. Она порозовела, голос ее звучал естественно и живо, на лице сияла улыбка, она смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери — это почти то же, что радость ребенка. «Вот что», — сказала монахиня, — «теперь вы счастливы, так будьте послушны и перестаньте разговаривать». Фантина положила голову на подушку и в полголоса произнесла «Да, да, ложись, будь умницей». «Ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все, кто здесь, правы». Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова. Сестра задернула полок, надеясь, что она уснет. Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полок, он увидел при свете ночника, устремленные на него большие, спокойные глаза Фантины. Она сказала ему, господин доктор, ведь мне позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей. Врач решил, что она бредит. Она добавила, — посмотрите, тут как раз хватит места. Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело. Господин Мадлен уехал на день или на два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что господин мэр отправился в Монфермейль. В сущности говоря... Это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру. Он снова подошел к кровати Фантины и та продолжала. «Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит. Ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки». «Дайте руку», — сказал врач. Она протянула руку и вскричала со смехом. — Ах да, ведь и правда, вы еще не знаете, я выздоровела. Завтра приезжает Козетта. Врач был поражен. Ей в самом деле стало лучше. Одышка уменьшилась, пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело. — Господин доктор! — продолжала она. — Вам сказала сестра, что господин мэр уехал за моим сокровищем? Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье на случай, если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре, ей лучше». Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком, как знать, бывают иногда такие изумительные переломы. Известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много загадочного, быть может, мы еще и спасем ее.